Тренеры. Самое слабое место? Сергей Белов. Американский баскетбол намного превосходит европейский и будет превосходить его еще долгое время. Говорят, что у американцев есть преимущество из-за черных. Но я с этим не совсем согласен. На мой взгляд, большая разница заключается в тренерах. Уровень американских тренеров бесконечно превосходит уровень европейских тренеров не говоря уже об уровне советских. В Советском Союзе есть лучшие игроки в нашей истории, но большинство тренеров очень плохие и не утруждают себя обучением. Примеров множество, и они у всех на слуху. Эти слова легендарный игрок произнес в интервью газете «Эль Мундо Депортиво» в январе 1987 года. «Вполне вероятно» что в его словах прослеживается обида на Гомельского, а также указание на сомнительное руководство Обухова на недавнем чемпионате мира в Испании. Однако в его словах все-таки есть большая доля правды. На протяжении десятилетий Югославия отправляла за границу тренеров, входящих в элиту континента, таких как Желько Обрадович, Божедар Малкович, Свестислав Пешич и Душан Ивкович. Так, единственным тренером из СССР, завоевавшим высший титул в европейском баскетболе, является Йонас Козлаускас жальгирис в 1999 году, а в соревнованиях национальных команд Антонас Сирейкас привел Литву к золоту в 2003 году. Вполне вероятно, что, как и в случае с игроками, Преимущество югославских тренеров заключалось в том, что они могли уехать за границу, как это сделал в 1970-е годы легендарный Аза Николич, прославившийся в Иньи сварезе Волков В СССР у нас было много талантов, но большинство тренеров были как на подбор. Милые и приятные люди, друзья игроков, не очень жесткие. В ЦСК и в ленинградском «Спартаке» с Кондрашиным может быть и было по-другому. Но в тех клубах игроки ждали других вещей – машину, квартиру, зарплату. Это было выше баскетбольных знаний. Также причинами провала за рубежом являются, во-первых, незнание языка, и, во-вторых, отсутствие сформированной тренерской школы. У литовцев были хорошие тренеры. Или нам так казалось? Когда туда приехал Донни Нельсон, он практически создал первую школу для тренеров – Жан Баже. Когда они гастролировали по США, то встречались с такими игроками, как Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд и другими звездами. Но советские тренеры ничего о них не знали, не изучали их биографии, просто не знали, кто они, чем занимаются, правши они или левши. Одним словом, они ничего не знали. Они просто играли. Никакой подготовки. Минигин. Играли они довольно старомодно. Отдавали предпочтение Сергею Белову и центровым игрокам. Я думаю, что с американским тренером они были бы намного лучше. И выиграли бы гораздо больше титулов. Еремин. Почему наши тренеры не востребованы за границей? Прежде всего, ментальность русских тренеров совсем другая. Мотивация «за родину», «за флаг», «надо сделать», «терпи» не работает на Западе. Если бы иностранные тренеры в России работали только с российскими игроками, они бы столкнулись с такой же проблемой. Во-вторых, к сожалению, не было преемственности. В Югославии также были расхождения между тренерами. Но каждый из них создал свою школу. Поэтому, в отличие от нас, у югославов, у тех же Николича, Ивковича, Новосела были свои ученики и продолжатели. И в-третьих, на мой взгляд, слабая школа подготовки тренеров. Едешка, который в 1980-е годы был помощником Гомельского в сборной, жаловался на то, что папа препятствует появлению человека способного составить ему конкуренцию. Мы уже видели, как он поступил с Бликом, а назначение Обухова на его место произошло на том основании, что тот был далеко не лучшим тренером. Вполне вероятно, что советская система была настолько специфической и закрытой, что ее модель было трудно экспортировать и распространять по миру. Примеры тому налицо. Сам Гомельский неудачно проявил себя в качестве тренера Тенерифе, а затем и Лиможа в сезоне 90-91, будучи уволенным в середине плей-офф. Жан Баже. Когда Лимож подписал его, Макси Баскет позвонил мне, чтобы узнать мое мнение. «Это плохая идея», — сказал я тогда. «Он не очень хороший тренер». «Им важнее было имя» чем его реальная ценность как тренера. Так что в скором времени Гомельский стал первым тренером только благодаря имени. Он сидел на скамейке запасных, а руководил командой Оливье Вейра, его помощник. На его неудачи за рубежом, несомненно, повлияло незнание языка, хотя остается ощущение, что навыки, необходимые для успешной работы тренера в СССР, сильно отличались от тех, которые требовались в других странах, особенно на Западе.